Моя страсть к французскому театру возрастала с каждым спектаклем. Я не пропускал ни одного, хотя, поздно возвращаясь домой, попадал уже к концу ужина и должен был довольствоваться остатками, да еще терпеть вечные попреки отца. Театр, мол, бесполезная затея, и никого еще до добра не доводил. В этих случаях я пускал в ход все доводы из арсенала любителей театра, подобно мне подвергавшихся жестоким нападкам. Порок в счастье и добродетель в беде, ведь в конце концов уравновешиваются поэтической справедливостью. В качестве убедительнейших примеров наказанного порока я спешу сослаться на мисс Сару Сампсон и лондонского купца, но иной раз чувствовал, что попадаю в просак, когда моим примером противопоставлялись проделки с Скопена и тому подобные пьесы, И меня попрекали удовольствием, каковое я заодно с прочей публикой извлекал из мошенничества лукавых слуг и сумасбродных поступков, благополучно сходивших с рук распущенной молодежи. Мисс Сара Сампсон, Лессинга, первая немецкая мещанская трагедия, написанная под впечатлением английской драмы этого жанра «Лондонский купец Лилло», 1731 год. Обе стороны не могли друг друга переубедить, и все же отец вскоре примирился с театром, заметив, что я делаю невероятно быстрые успехи во французском языке. Люди так уж устроены, что каждый стремится воспроизвести все, что он видит, не считаясь, достанет ли у него способности справиться с такой задачей. Я наспех прошел курс французского театра, ведь многие пьесы давались уже по второму и третьему разу, и перед моим физическим и духовным взором проходило все от высокой трагедии до легкомысленнейшего Вадивиля. И если ребенком я дерзал подражать Теренцию, то теперь в годы отрочества, под впечатлением еще более живым и настойчивым, я попытался, худо ли, хорошо ли, освоить формы французского театра. В ту пору у нас ставилось несколько пьес полумифологического, полуаллегорического характера «Во вкусе Перона». В них соприсутствовал и пародийный элемент, что особенно нравилось публике. «Во вкусе Перона» Перон Алексис, 1639-1773 годы жизни, французский писатель, автор остроумных, подчас фривольных эпиграмм и комических опер, предназначавшихся для ярмарочного театра. Эти спектакли привлекали меня больше других. «Золотые крылышки Меркурия», «Грозный перун» замаскированного «Зевеса», «Обходительная Даная» или, как там еще звалась, «Красотка», взысканная любовью олимпийцев, если только она не была безымянной пастушкой или охотницей, до которой снизошли небожители» так как подобные персонажи из-за видиевых метаморфоз или из помеева мифологического пантеона вечно роились в моей голове, у меня даже хватило фантазии и самому живо состряпать вещичку, о кое теперь могу сказать только, что действие происходило в сельской местности, отчего, впрочем, там не поубавилось ни царских дочек, ни царевичей, ни богов. Из последних... Меркурий представлялся мне так живо, что я готов был поклясться, что видел его собственными глазами. Помеяв «Мифологический пантеон» — популярная, богатая иллюстрированная книга по античной мифологии, была написана по-латыни иезуитом Франсуа Антуаном Помеем. Список этой пьесы, собственноручно и с великим тщением, мною изготовленной, я принес своему другу Дерону, который принял его торжественно и с истинной меценатской миной, пробежал рукопись глазами, указал мне на несколько ошибок против языка, счел некоторые реплики слишком длинными и пообещал на досуге поближе познакомиться с моим произведением, чтобы составить себе о нем окончательное мнение. На мой робкий вопрос может ли пьеса быть поставлена на сцене, Дерон меня заверил, что это отнюдь не исключено. В театре многое зависит от покровительства, а он всем сердцем готов оказать мне таковое. Необходимо только все держать в секрете. Однажды и ему довелось удивить дирекцию пьесой собственного сочинения. Она, несомненно, была бы поставлена, если бы не выяснилось прежде времени, что он ее автор. Я пообещал ему хранить молчание, и в мечтах уже видел на углах всех улиц и площадей название своей пьесы, напечатанное огромными буквами. Как нелегкомыслен был мой приятель, но случай разыграть из себя маэстра явился для него уж очень желанным. Он внимательно прочитал мою пьесу, и затем, подсев ко мне на предмет кое-каких мелких изменений, в ходе нашей беседы так перекроил всю вещь, что от нее, можно сказать, камня на камне не осталось. Он вычеркивал, вписывал, убирал одно действующее лицо, вставлял другое, словом, учинил над моим детищем такой суд и расправу, что у меня волосы встали дыбом. Лишь моя непонятная убежденность, что уж ему-то это дело известно до тонкости, удержала меня от возражений. Недаром же он толковал мне о трех единствах Аристотеля, о строгих правилах французского театра, о правдоподобии, о гармонии стиха, И обо всем прочим, что к всему относится. Так как же мне было не считать его не только знатоком, но и подлинным ценителем театра? Он поносил англичан и презирал немцев, короче говоря, подчивал меня все той же драматургической тягомотиной, которой я довольно наслушался впоследствии. Как мальчик из басни, я унес домой свое растерзанное детище и попытался восстановить его, надщетно Тем не менее, поставить на нем крест я не хотел, и, сделав некоторые поправки в рукописи, отдал ее переписать набило нашему писцу. Потом я преподнес отцу свое творение и с этого дня получил право хотя бы спокойно ужинать после спектакля. Сия неудачная попытка заставила меня призадуматься, я решил ознакомиться с первоисточниками теорий и законов, на которые все вокруг меня ссылались и которые, тем не менее, стали мне подозрительны после озорной выходки моего нахального учителя. Это потребовало от меня не столько труда, сколько усидчивости. Прежде всего остального, я прочитал трактат Корнеля о трех пресловутых «единствах» и из него уяснил себе, что, собственно, под ними подразумевалось. Но вот кому и зачем они нужны? Я так и не понял, и уж тем более пришел в смятение, когда прочитал яростные нападки на Сида, а также предисловия, в которых и Корнель, и Расим обороняются от наскоков критиков и публики. Трактат Корнеля о трех пресловутых единствах. О трех единствах – место времени и действия, как и непреложном законе трагедии, впервые заговорил итальянский писатель и гуманист Юлий Цезарь Скаллигерф. 1484 и 1558 годы жизни в своей поэтике, опираясь на поэтику Аристотеля и произведения Сенеки. Этот закон был принят французскими теоретиками эпохи классицизма XVII века. Лесим, критикуя французских классицистов, утверждал, что из трех единств обязательно только соблюдение единства действия. Гердер, Теоретик писателей «Бури и натиска» считал французскую трагедию искусственной, кабинетной. Еще решительнее противопоставлял ей свободную композицию театра Шекспира. Корнель и Расин оборонялись от наскоков критики и публики. Корнель подвергался резкой критике за отступление от закона трех единств в трагедии СИД, которая была официально осуждена французской академией, по повелению самого кардинала Ришелье. Подвергался нападкам строгих ревнителей французского классицизма также и Рассин. В 1760 году, когда Гёте впервые столкнулся с вопросом о трех единствах, возражения Летинга и Гердера еще не были написаны. Спор вокруг Сида был ему знаком по французскому сборнику статей участников этой дискуссии, в котором центральное место занимал ответ Карнеля его критику Жоржу де Сквидери. Надо отметить, что позднее Карнель объявил себя убежденным сторонником закона трех единств. Тут мне, по крайней мере, открылось, что ни один человек не знал, чего он хочет, ибо даже Сид, так всех потрясший, по воле всемогущего кардинала был объявлен решительно неудачным произведением. Узнал я также, что сам Росин — кумир моих французских современников, сделавшийся и моим кумиром. Я лучше с ним ознакомился, когда старшина фон Орншлагер побудил нас, детей, представить британника, в котором мне была поручена роль Нерона. Не смог осилить критиков и ценителей искусств. Все это окончательно завело меня в тупик, и, достально мучившись от нескончаемых «за» и «против», пустопорожней теоретической болтовни прошлого века, я, что называется, вылил воду вместе с ребенком и решительно отбросил от себя весь этот старый хлам, уразумев, что даже авторы превосходнейших произведений, начиная вдаваться в теорию и пытаясь теоретически обосновать свои действия или же защититься от нападок, и спросить прощения и пощады, отнюдь не всегда находили убедительные доводы. «Посему я поспешил вернуться к живому, к существующему, стал еще ревностнее посещать театр, читать все больше и добросовестнее, так что в скорости простудировал всего Россина и Мольера, как и большинство пьес Корнеля». Королевский лейтенант продолжал жить в нашем доме. Обычного своего поведения, и в первую очередь по отношению к нам, он ни в чем не изменил». Мы стали, однако, замечать, а наш кум Талмач еще больше утвердил нас в этом, что лейтенант нес свою службу уже без прежнего бодрого рвения, хотя с не меньшей щепетильностью и неослабным усердием. Его душевный склад и повадки, характерные скорее для испанца, чем для француза, капризы, в той или иной мере неизменно влиявшие на его поступки, несгибаемость перед лицом обстоятельств, раздражение, в которое он впадал, случись кому-нибудь ненароком его задеть. Все это вместе взятое не могло время от времени не доводить его до столкновений с начальством. Вдобавок он дрался и был ранен на дуэли, причиной которой послужила ссора, начавшаяся в театре, и королевскому лейтенанту, конечно же, было поставлено в вину, что он, будучи блюстителем порядка, сам же прибег к недозволенным действиям. Все это, вероятно, и заставило его жить более замкнуто и, возможно, в иных случаях действовать менее энергично. Тем временем, многие из заказанных картин были закончены и доставлены в наш дом. Граф Туран проводил теперь свой досуг в уже помянутой верхней комнате за рассматриванием Оных, приказывая прибивать полотна то поближе одно к другому, то пореже, а в иных случаях за недостатком места — вешать одно на другое, а затем снова снимать их со стены и скатывать в рулоны. Он все пристальнее вглядывался в работу художников, не мог нарадоваться отдельным удачам, но многое ему все же хотелось видеть изображенным по-другому. Это послужило толчком к новой, достаточно странной операции. Поскольку один художник лучше питал людей, другой — средний планы, фон, третий — деревья, а четвертый — цветы, то графу пришла в голову мысль, объединив их таланты, поощрить возникновение совершенных живописных творений. Начало было положено немедленно тем, что в готовый ландшафт художнику-анималисту велено было вписать еще и красивые стада. Но так как для них не всегда хватало места, а художник не скупился на двух-трех лишних овец, то даже пространнейший ландшафт вдруг становился чересчур тесен. А тут еще портретисту предлагалось дополнительно вписать пастуха и несколько путников, которые в свою очередь отнимали воздух друг у друга. Так что оставалось только удивляться, как они всем скопом не задохнутся среди этих необъятных далей. Никто не мог заранее сказать, что из той или иной картины получится, а законченная она никого не удовлетворяла. Художники мало-помалу озлоблялись, Первоначально заказы были для них выгодны, доработки же шли им в ущерб, хотя граф и в этом случае был достаточно широк. Картина по частям и вперемешку, созданная различными художниками, сколько они ни старались, не производила должного впечатления, и под конец каждый художник стал полагать, что его работа испорчена, более того, уничтожена работой коллеги. Еще немного, и среди живописцев возникли бы раздоры и непримиримая вражда. Все эти переделки, вернее, доделки, производились в студии, где я, как уже говорилось, все время торчал среди художников. Меня до нельзя забавляло выбирать из множества набросков, главным образом с животных, отдельные или групповые зарисовки, по ему мнению, пригодные для дали или для близи, случалось что художники по собственному утверждению или из симпатии ко мне соглашались на мои предложения. Все участники этого предприятия пали духом, в особенности Зея Кац, человек ипохандрический и угрюмый, впрочем, слывший среди приятелей душою общества, благодаря находившим на него внезапным приступам неудержимого веселья, но во время работы не терпевший ни соглядатаев, ни стороннего вмешательства. И вот теперь, едва покончив с трудным уроком, который он выполнил с неизменным прилежанием и с горячей любовью, всегда теплившейся в его сердце, Зейкат должен был не раз и не два катить из Дармштадта во Франкфурт, чтобы либо вносить изменения в собственные картины, либо дополнять чужие, либо, еще того лучше, видеть, как при содействии собрата по искусству, его излюбленные творения превращаются в безвкусную мешанину не зерекаться неуклонно возрастало, возрастала и воля к сопротивлению. Так что нам лишь с великим трудом удавалось уговаривать кума, за это время и он сделался нашим кумом, потакать прихотем графа. Помню, как сейчас, когда уже прибыли ящики, в которые предстояло упаковать картины для отправки по месту назначения, к тому же в таком порядке, чтобы обойщик мог сразу развесить их на стенах, Вдруг потребовались еще какие-то мелкие доделки. Вытребовать же Зеякацева Франкфурт на сей раз оказалось невозможным. Ведь напоследок он сделал все, что было в его силах, изобразив на досках, предназначенных для двери, четыре стихии в аллегорических образах детей, которых он писал с натуры, причем положил немало труда не только на аллегории, но и на каждую деталь росписи. Работа сдана и уже оплачена, и он полагал, что выскочил наконец из этой истории. А тут изволя опять ехать во Франкфурт на предмет расширения с помощью нескольких мазков картин, взятых в недостаточно крупном масштабе. Другой, как утверждал он, может это сделать ничуть не хуже. Он уже замыслил новую работу, словом, он не приедет. Отправка на носу, а холстам еще надо сохнуть — так что откладывать дело не годилось. Отчаявшийся граф носился с мыслью привести художника под военным конвоем. Мы все только и ждали увоза картин, и в конце концов нашли единственно возможный выход. Послали за Зея и кума Толмача, которому удалось таки привести упрямца с женою и детьми. Граф встретил его весьма дружелюбно, всячески за ним ухаживал и щедро одарил при прощании. «Мир воцарился в нашем доме после отбытия картин. Комнату в мансарде убрали и вновь отдали мне. Отец же, видя, как выносят ящики, не мог удержаться от замечания, что хорошо бы вслед за ними спровадить и самого графа. Как не сходны были симпатии последнего с его собственными, как не радовался отец тому, что человек несравнимо более богатый, Плодотворно осуществляет его идею попечения о ныне здравствующих художниках, как не льстило ему, что именно его собрание побудило королевского лейтенанта поддержать многих славных живописцев, да еще в столь тяжелые времена, он все равно испытывал такое отвращение к чужаку, вторгшемуся в его дом, что осуждал любой его поступок. Похвально давать работу художникам, но негоже не взводить их до маляров. «Надо удовлетворяться тем, что сделал художник в согласии со своими убеждениями и способностями, даже если это тебе не совсем по вкусу, а не вечно что-то изменять и подчищать в его творениях». Одним словом, несмотря на все либеральные усилия графа, добрые отношения между ними не наладились. Отец посещал верхнюю комнату разве что в часы отсутствия графа, И мне вспоминается лишь один единственный случай, когда Зейкат действительно превзошел самого себя, и желание посмотреть плоды его искусства погнало наверх всю нашу семью. Отец и граф в один голос выразили свое одобрение картинам, но одобрить друг друга они были не в состоянии. Итак, едва только ящики и кораба были вынесены из нашего дома, как снова заработала временно приостановленная машина по выдворению графа. Всевозможными представлениями отец взывал к справедливости, просьбами к снисхождению и, наконец, добился-таки при содействии влиятельных посредников решения главных квартирьеров. Графа перевести на другую квартиру, а наш дом, ведут тягот, непрерывно днем и ночью возлагавшихся на него в течение ряда лет, Треть объявить свободным от постоя. Для того, чтобы нагляднее сие обосновать, нам посоветовали тут же впустить жильцов в первый этаж, до сего времени занимавшийся графом, и таким образом сделать новый постой уже невозможным. Граф после разлуки со своими излюбленными картинами больше не питал интереса к нашему дому и вдобавок надеялся, что вскоре его отзовут и назначат на новое место. Почему он без возражений согласился переехать в другой благоустроенный дом и расстался с нами мирно и благожелательно. Вскоре он и вправду покинул наш город. Его постепенно назначали на все более высокие должности, но, как мы слышали, радости они ему не приносили. Зато он имел удовольствие видеть во дворце своего брата картины, на которые затратил столько энергии. Он даже несколько раз писал во Франкфурт, и присылал размеры, прося многих из вышепоименованных художников еще что-то сделать и дополнить. Наконец слухи о нем умолкли, и лишь спустя несколько лет кто-то сказал нам, что граф скончался в Вест-Индии, где был губернатором одной из французских колоний.